Глава 41 Виктор Милютин, впустив племянницу в дом, не позаботился даже о том, чтобы запереть дверь. Это сделала Лиза, нажав на рычажок замка. Ну, дядя, вы даете, восхитилась она. Воров не опасаетесь? Кого? Не дослышал Милютин. Ну, воров, убийц, грабители. Никого я не опасаюсь. Стоял перед ней, покачиваясь Милютин. Ко мне никто не заходит. Тараканы и те от меня ушли, крысы избежали, как от чумного, а я был брат, любой и божьей был брат и убийцы, только кому это нужно поднимать руку на такую падаль? Наверное, уверен, что я сам по себе уж сдох. — Но ведь я же к вам пришла, — тихо сказала Лиза. Виктор Сергеевич поднял на нее огнетенный, недоверчивый взгляд, словно этот очевидный факт нуждался в подтверждении. Лиза стояла перед ним, не собираясь превращаться в галлюцинацию. На белом шарфе пятно, которое она, по всей видимости, посадила только что в подъезде. Снежинки, остро сверкают тают в темно-русых волосах, вся отчетливая, свежая и безгранично живая. «Ты-то пришла!» — смирился он, наконец, с очевидностью. «Но ты не в счет! Мы с тобой как-никак родственные души!» «Или... Нет, просто родственные!» Родственники! Чтобы подтвердить родственные связи, он коротко и нелепо взмахнул рукой, в которой все еще оставалось зажатая ручка красно-белого целлофанового пакета. Ощутив его зыбчатую, скользящую тяжесть, вскрикнул, словно мать, едва не подчинившая по неосторожности вреда младенцу. — И души тоже родственные, — сделала Лиза заявку на будущее. — Вы скоро убедитесь! — Дядя, не трясите так сумку, разобьете, давайте я накрою на стол. Войдя в комнату, Лиза протянула что-то наподобие, о, блин, вульгарно, но действенно, когда хочешь справиться с внезапно нахлынувшим недоумением. Прежде чем накрывать на стол, его надо было найти. А найти стол среди хаоса, составлявшего главную черту дизайна Милютинской квартиры, было по силу разве что лучшей служебно-розыскной овчарки. Виктора Милютина от верной смерти спасало лишь то, что в комнате, в доме постройки сороковых годов, были высокие потолки, иначе беспорядочное наслоение вещей накрыло бы его с головой. Потоп предметов примерно так выглядел. выглядело. Из полуоткрытых дверей шкафа, несшего вахту вдоль одной стены, высовывались бесчисленные трусы, носки, рубашки, рукава курток, ушки подушек, все замызганные, старые и скрученные. На деревянных полках, украшавших другую стену, теснились спортивные кубки, горшки с растениями неопределимого вида и рода, павшими смертью храбрых в борьбе с вечной засухой, какие-то дряхлые сувениры союзных республик, коробки из-под сигарета, может быть, и с сигаретами, отжившие свой век зажигалки, фигурные пепельницы, археологический слой пыли обволакивал те останки. Особенно сильное впечатление производили почти новенькие, не слишком запыленные, телевизор и видеомагнитофон, торчащие подобно снежным горным вершинам среди холмов, образованных картонными коробками и нестирным постельным бельем. Осененная догадка Лиза смела на пол один такой холм, подозрительно возвышавшийся возле кровати, и оказалась права. Под ним обнаружился журнальный трехногий столик, некогда полированный, но и в теперешнем состоянии, пригодный для того, чтобы ставить на него водку и закуску. — Рюмки! Я сейчас рюмки! — засуетился Виктор Сергеевич. Он извлек откуда-то со средней правой полки две хрустально изысканные рюмочки, узор чтын, не то согласно замыслу изготовителя, не то благодаря насохшим на ее стенках слоям прошлых спиртных напитков, и отправился мыть их на кухню. Увидев глазами племянницы не самую худшую часть своей квартиры, допустить Лизу на кухню, он постыдился бы. О состоянии канализации свидетельствовал всепроникающий с башок фекалии, уловив которые Лиза обеспокоилась, не придется ли ей в случае физиологической нужды убегать из дома гостеприимного дяди, торопливо искать общественный туалет за 10 копеек или за 50 рублей, сколько стоит посещение общественного туалета в Москве. Впрочем, эта мысль ненадолго задержалась в ее сознании. Ей было о чем беспокоиться, помимо таких низменных тем. Сколько сил ей стоило отвертеться от телохранителя, убедить папу, что мир не перевернется от того, что она опробует новую машину, самостоятельно промчавшись по городу. — Ну, это папа, а мама, пожалуй, что-то заподозрит. Ей не понравится, что Лиза поехала к дяде Вите. Спрашивается, почему? Сейчас узнаем. Плеск воды доносился в комнату уже целую минуту. Наверное, отмыть рюмки оказалось нелегко. В данный момент снидавшее Лизу беспокойство чуть-чуть утихло. Скорее, даже захламленная, изуродованная неряшливым бытом квартира парадоксальным образом успокаивала младшего отпуска могущественной династии Плаховых. После знакомства с тем Каково владеетельность отца в Приволжске Лизе трудно было вести прежние беззаботные существование в роскошной квартире или загородном доме, где каждая подробность спрашивала На какие деньги меня приобрели, в ожидании дяди Лиза то рассматривала окружавший ее ковардак, девязка, ково же должно быть внутреннее состояние человека, чтобы так отражаться на внешней сфере, то останавливала взгляд на бутылки водки в маслянистой прозрачности, которой чудилось нечто от магического кристалла, способного открыть истину. Новую истину, точнее, новую грань истины. Лиза не испугается, нет, она достаточно много узнала за последние дни, чтобы открыть мир не таков, каким до сих пор представлялся. Рюмки поставлены на покоробленную столешницу, После мытья обнаружила, что их узор напоминает звезды, и, может быть, даже лучистые цветы, расцветающие где-то на хрустальных морозных лугах. Свет в комнате не включали, и сходство со звездами увеличилось, едва по узору рюмок ударил закатный луч, который из какой-то стати решил устроить пасмурному дню триумфальной похороны. О, ну, что, родственная душа, дернем, дернем! Лиза отважно приняла предложение, но не протянула руки к рюмке. Заметив это, Виктор Милютин скорбно и понимающий усмехнулся. — Не бойся, Лиза. Ты упрекаешь меня за то, что я пью. Я правильно поступаю, что пью. — Почему? — Сейчас узнаешь. Лучше и тебе сегодня питься. Когда протрезвеешь, имеешь право себе сказать, дядя, никаких ужасов не рассказывал. Это мне в пьяном бреду прислышалось. А лучше все забудешь. Я тебе знаешь, что покажу. Вот, держи. Это моя фотография. И не угадаешь, который из этих здравяков твой дядька, правда? На первом месте на пьедестале почета. Это я. Когда-то Лиза и мне довелось постоять на первом месте. Ну и улыбка была у Витьки Милютина. Сияла точно праздничная иллюминация. Парни с такими улыбками рождаются редко. Уж если родился, торный путь вперед и выше обеспечен. Конечно, Юра Гагарин исключительный случай, но и пониже космоса, в нашей земной атмосфере, достойные цели есть. В Приволжской школе Витю постоянно выдвигали в числе главных насмотры и пионерские праздники, хотя отличную учебу он не блистал. Больше упирал на общественную работу и спорт, занимался художественной гимнастикой. Правда, когда пришло время выбирать жизненный путь, на гимнастерку все ж не понадеялся и избрал нелегкую эстезию охраны общественного порядка. А рядом с ним росла его сестра Татьяна, не умевшая так нетразимо улыбаться, зато наделенная редким для женщины и для мужчины упорством. Витька светленький, Танька темненькая, сюда чели родственники и знакомые, и замечание относилось не к цвету волос. Брат и сестра уродились оба русы в одну масть, но темная природа Татьяниного упорства Виктора до порода времени не заботила. О чем волноваться, если сестринное упорство обращалось исключительно ему на пользу? Опережая его в общественной работе, поощряемой партией и правительством, круто вспрыгнув вверх по служебной лестнице, Благодаря выгодному замужеству, во имя которого ей пришлось развалить предыдущий брак своего избранника Глеба, Татьяна всю пробивную силу, в сотню раз превышающую силу средневекового стенобитного орудия, обращала на пользу родным. Ну, конечно, в первую очередь себе, но и родным тоже. Не ее разве стараниями родителями Милютины, сразу после того, как дочь сменила фамилию на Плахова, прибавили к своему садово-огородному участку давно сотки. Какие стимулы заставили владельца этих соток практически бесплатно с ними расстаться, это песня особая. Не Татьяна рази усилиями Вичка с его весьма средним аттестатом обошел более достойных абитуриентов и стал студентом местной академии права. Это счастье иметь такую сестру. Виктор сестру любил но за счастье почитал держать ее на расстоянии. Получив диплом, уехал в Москву, там работал в милиции. Держали его там не из милости, не из уважения к заслугам взятия Глеба Захаровича, потому что по-настоящему ценили, значит, было за что. Ощущая себя состоявшимся человеком, Виктор Милютин радостно принимал у себя в квартире сестру с племянниками во время их московских визитов. Ну да, что долго объяснять, Лиза и так все помнит, ведь помнит, ведь он, Виктор, тогда был не таким, как сейчас. Татьяна и тогда пыталась руководить его жизнь. Оторвав брата от шумных игр, с Борей и Лизой уводила его в коридор или на кухню, и там шипела. «Ты женишься когда-нибудь? Смотри, пройдет твое времечко, никто на тебе не польстится». — Успею, Таня. Мужик, как коньяк, с возрастом так крепче, — отшучивался он. — Ну, смотри, крепкий мужик, шевели мозгами, а то я подыщу тебе выгодную невесту. Татьяна постоянно навязывала свои услуги. Часть из них Виктор принимал, а часть отвергал. Но чем дальше, тем сильнее крепло убеждение, что за принятые от сестры подарки рано или поздно придется расплачиваться, не обязательно деньгами и роковой час пробил. В тот день Татьяна явилась к нему без детей, в чем-то широком, разлетающемся, украшенном перьями. Элегантный наряд плохо соответствовал и раздавшейся коренастой фигуре, и внутреннему напряжению, более подходящему для тяжелой работы. Татьяна выглядела во всех этих перьях мускулистым страусом, который при кипышному хвосту не может взлететь. Духами от нее воняло так интенсивно, что острый запах выявлял всю свою спиртовую основу. Ему в первый миг, когда она выступила из-за двери, даже померечил, будто сестра пьяна. Сам Виктор тогда, если употреблял, то самую каплю по праздникам и в компании. «Давно приехала Таня?» — спросил Виктор, отступая, как всегда, перед напором ее энергии. «Глеб тоже в Москве?» «Глеб у себя в Приволжске, я одна». — Пусти меня, Витя, у меня к тебе основательный деловой разговор. Примостясь в углу дивана, терзая пальцами валик, как кошка, которая старается сорвать мешающий коготь, Таня сговорила сухо и деловито. — Есть один промышленный проект, который поможет им обогатиться, и там миллионы и миллиарды и не рублей. Витя не рублей. Фактически они уже все у нее в кармане, Препятствием является один человек. Этого человека надо кончить. Если это сделает Виктор собственноручно, или через верных ему сотрудников, может твердо рассчитывать на один процент акций их компании. — Что значит кончить? — оторопил Виктор. — Убить. — Спокойно перевела Татьяна. — А когда дело будет сделано, я тебе гарантирую один процент. Это очень много. Между близкими родственниками не приняты денежные расчеты. Но это не значит, что оплата в другой валюте не принимается. Платят временем, нервами, слезами, кровью, и хорошо истока своей кровью. Виктор ударился в панику, пытался отговорить сестру от уголовщины. Убеждал, что преступления редко бывают успешными, а если даже и так, то их плоды никогда не приносят преступникам счастья. То, что он на убийство не пойдет, было для него настолько же очевидным, что солнце встаёт на востоке, а заходит на западе. Но Татьяна была необорима, как капля долбящие камень, как резиновая стена, как древнегреческий рок. Игнорируя его разумные доводы и эмоциональные заклинания, она твердила только о том, какую пользу принесёт это убийство, как легко его осуществить с глевыми деньгами и Викторовыми возможностями. Виктор попытался её выставить, она не ушла. Она как тисто вцепилась в валик этого самого дивана, который Милетин так и не сменил, хотя не раз порывался и гнуло свое. А Виктор хватался за голову, призывал, заклинал, наконец устал и замолчал. Лишенному голосу ему оставалось только слушать. И постепенно в помраченной его башке солнце взошло с запада. Убивал не собственными руками. Татьяна и не требовала от брата такой самоотверженности, которая в случае провала могла ее серьезно подставить, но и исполнителей подбирал лично. Фролов и Панасенко, не глупые, не пьющие, регулярно представлявшиеся к следующему званию, и за день готовые совершенно на все. Для начала они проследили маршрут Григория и Света, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, совершавшего изнурительные поездки на электричке Москва-Домодедово. По четвергам возвращался поздно, часов в десять вечера, когда основной людской поток успевал отклынуть. Вникнув во все обстоятельства, Виктор Милютин предложил наиболее простой и совершенный способ убийства. Фролов и Панасенко садятся на электричку вместе с Григорием Светом в Москве. Выбрав момент, когда он выйдет покурить в тамбур, сбросить его под поезд и дернуть стоп-кран, они двое... Сотрудники милиции и свидетели сами составят протокол, сами распишутся. Все. Было холодно. Тогда тоже было холодно, когда Григорий Свет ехал на электричке. Не догадывайся, что направляется не домой, а в смерть. Поземка мила, Правда, не ноябрь, а ранняя весна, начало марта. В России большая часть года холодная, поэтому убивают большей частью в то время, когда холодно. По весне, когда растает снег, Ждущее опознание трупы Показывается на поверхности земли, За что получили от судебных медиков Иронически ласковое название подснежники. Но это из раздела Милицейской лирики. Она ждет грубая проза. Григорий Свет ехал не один а с двумя друзьями. Первый друг худой и с тихим голосом Не представлял угрозы, зато второй Мощный, как борец В тяжелом весе, заставлял призадуматься. Реализацию плана можно было отложить, но Фролов и Панасенко не из тех, что боятся трудностей, тем более задатка они уже получили. Электричка медленно ползет, подолгу задерживается, пропуская встречные составы. За длинным рядом окон темнота, в которой подвешены на невидимых нитях разноцветные огни и домов. Но для тех, кто досконально изучил движение на этом участке пути, темнота не является непроницаемой. Красным пунктиром горит вне участок перегона, наиболее подходящий для лишения человека жизни. Григорий Свет курил в тамбуре. Длинное, вытянутое жизненными неурядицами лицо, морщины, неприкаянность, глубоко запрятанная человеческая теплота. Закуривал, защищая огонек спички от ветра, хлещущего из-за разбитого стекла двери. Поднял голову, когда двое в милицейской форме вошли в тамбур, улыбнулся. — Ребята! — вам чего? Ребята подготовились лихо, Пока один раз двери, другой толкал света в зияющий, слижащий, черный, пышущий острым белым снегом проем, за который изобретатель цеплялся худыми пальцами, с нездоровыми ногтями, слоистыми, пожелтевшими от никотина. повторяя ребята, вы что? Я же вам ничего не сделал. Надеюсь, что это не те. Нападение, кого он ждал, когда обращался к нотариусу с просьбой о защите, что это дорожное хулиганство со стороны куражищих сментов. Не утратив огонек этой надежды в глазах, он отпал от дверей, когда не смогли его больше держать переломанные ударом спога пальцы, и полетел в ней встречный локомотив. Закричать свет успел так, что стоп-кран дернули в другом вагоне, до которого докатился прежде этот вопль, человеческий, Растерянный в первую секунду, стремительно выросший дарево животного, чью плоть накручивает на себя колесо судьбы. Относительно спутников Григория, Света, Фролов и Панасенко не проявили должной проницательности. Струсил как раз тот из них, который был мускулист, огромен. Он застыл, не решаясь войти в тамбур, где кипела борьба. Зато второй, тощий, не раздумывая, бросился на выручку. Вцепился в рука Фролова, как маленькая, но отважная собачонка. И, как знать, возможно, изменил бы соотношение сил. Но с Григорием Светом же было покончено. Он же был не жилец, падая под колеса поезда. Его предсмертный крик парализовал тощего Световского приятеля. Вся его храбрость улетучилась в один миг. — Хочешь мы тебя туда же! — припер его к грязной тамбурной стенке Фролов стремясь разобраться с этой непредвиденной помехой, пока не набежал народ. Есть час, а позже, если я к ней шни то, что следует. Не надо, у меня дети. Вот тот, что дети. Показания напишешь, какие попросим. Напишу. Всей этой растянутой пронзительной сцены Виктор Милютин не наблюдал. Однако живо восстановил ее по рассказу своих подчиненных. Они еще ждали дополнительного материального поощрения за то, что так ловко вышли из ситуации с нежелательными свидетелями. На основании показаний, которых был составлен безукоризненный протокол, и очень удивились, как начальник обругал их бестолочами. Свидетель все равно свидетель. Но убрать в дополнение к свету в Юрковой Махоткину не приказал. Слишком много трупов подозрительно. И материальное поощрение вдовеса к обещанному выдал. Из своего кармана платит. Хотя, наверное, теперь из своего. Концерн-пластик теперь его концерн. Из художественной литературы известно, что убийцам частенько мерещатся убитые. Виктору Милютину неизвестно, что там творится. В дебрях заскорузлой за психики Фролова и Панасенко. Но ему ни разу не являлся Григорий Свет, которого он не видел ни до, ни после смерти. С ним произошло нечто худшее, не нашедшее достойного отражения на страницах книг, потеря интереса к жизни. Ему не нужны были ни деньги, ради которых хотя бы формально он решился на преступление, ни продвижение по службе, которое он бросил в начале июля того черного завьюженного убийством года. Не нужно было совсем ничего». Татьяна, испуганная тем, что творится с братом, и упрекая его в отсутствии силы и воли, она-то, в отличие от него, слабая женщина, не впадает и в депрессию и спит спокойно. Постаралась подсластить пилюлю одним процентом акций, которые, согласно ее обещанию, совсем скоро начнут приносить верный доход. Обещание не обманули. Только вот никакого счастья Виктору Милютину это не принесло. Оказалось, что кое-что его все же способно интересовать, спиртное, как облегчение, как утешение, да нет, просто так, само по себе. Виктор запил со страстью, которую сам от себя не ждал, пил воскокачественные марочный вина, и всякую дрянь его хватало на все. Татьяна собиралась вести его к модному психиатру, но в опасении, чтобы под гипнозом брат не сболтнул лишнего, ограничилась полумерой. Отобрала один его процент акций, пообещав переводить на сбер книжку прожиточный минимум, исключающий беспробудное пьянство. Виктор был в то время настолько пассивен, что согласился, глазом не моргнув. Моргать глазами ему было трудновато, потому что глаза днем и ночью были у него заплывшие. Он чувствовал, что гибнет, а гибнуть он не хотел. Почему? Вот вопрос. Он не хотел гибнуть. Но он навсегда утопил в вине свою светлую улыбку, которая вела его к вершинам и спасала от всех неприятностей. Теперь Виктор пьет редко, а что касается прочего, ощущает себя в том же полуподвешенном состоянии. Ему незачем жить, но он боится смерти, а еще пуще смерти боится, что убийство раскроется, его посадят в тюрьму. Будет ли ему в тюрьме хуже, чем сейчас? Физически, да, морально, бабушка надвое сказала. Но пробовать он не хочет. Почему? Вот второй вопрос. Не однажды он, как-то как крещенный, собирался пойти в церковь и открыться священнику на исповеди, но каждый раз что-то удерживал его. Не донесет ли поп, ведь про них в газетах пишут разные, а если не донесет, того страшнее». Скажет, не простит тебе твой грех, пока сам в нем властям не признаешься. А ну такой шаг Виктор не осмелится никогда. Вот и ходит он. Среди людей лунатиком, точно, леди Магбет с ее окровавленными руками. Не удивляйся, Лиза, не удивляйся. Твой дядя хоть и пьющий, не такой уж необразованный, а так и сейчас заняться ему нечем, много книг прочитал. Это приглажденная к позорному столбушек Шекспиром леди Макбет, так себе слабенькая бобежка. Одно название, что леди. Слишком у них в средневековой Шотландии люди были совестливы, через убийство добиться чего хотела, а из-за этого ночами бродить нет. До Таньки Плаховой далеко, вот кто настоящая злая леди. Во время обстоятельного, сопровождающегося чинным опрокидыванием рюмочки рассказа Виктора Милютина, в комнате окончательно стемнело. Исчез из видимости и стол с бутылкой и закуской, и Лиза, которая забилась в дальний угол дивана, не подавая реплики, даже дыхание перестало слышаться. Единящая фантазия подскосила Виктора. «А может, Лиза незаметно встала и ушла? А может быть, никакой Лизы и не было?» это он для удобства, вообразив собеседницу, в тысяча первый раз все это говорит сам себе. Чтобы удостовериться, он резко выбросил руку в сторону предполагаемой Лизы. Мягкая шерстяная кофточка, скользящее тепло, которое погасило удар, все это доказывало, что предполагаемой Лиза не была. Попутно удар сразил не до конца опорожненную бутылку, которая со звоном покатилась по столу, Выбрызгивая на участников застолья остатки пахнущего спиртом содержимого. И как будто напряжение, копившееся во время рассказа, разрядилось, Вспыхнуло у Виктора криком и руганью, у Лизы слезами. Ты чего сдаилась, а? Чего ты сдаилась? Испугалась, а? Сама напрашивалась? То да и твою, Чего ты напрашивалась? Дядя, миленький голубчик, я все понимаю. Мне тебя жалко, только не дотрагивайся до меня так, пожалуйста».